Глава десятая. Аман Мухаммеджанович Мансуров, тот самый главарь большой преступной группировки, который попытался остановить разведчиков, мягко прошелся по своему кабинету, отделанному в европейском стиле. Несмотря на то, что Мансуров считал себя правоверным мусульманином и свято чтил все суры Корана, отказываться от достижений Запада он не собирался. Человек холодного расчета, с незаурядными организаторскими и административными талантами, с лидерскими задатками, он очень быстро сообразил, как можно ловить рыбку в мутной воде. Целых полтора десятилетия потребовалось ему для того, чтобы создать свою подпольную империю, которая успешно существовала и развивалась при двух президентах. Долгих 15 лет потратил Мансуров на то, чтобы подмять под себя мелкие разрозненные группки наркоторговцев, найти нужных людей в верхних эшелонах власти, прикормить их, поставить на зарплату. Конечно, были у Мансурова определенные неудачи, в основном по мелочи, но сам он никогда не попадался. Даже имя его ни разу не упоминалось в связи с задержанными контрабандными партиями наркотиков, оружия или живого товара. А если учесть, что большую часть этих «провалов» Аман Мухаммеджанович планировал лично, то все становится понятным. Сдавая отдельные партии, Мансуров тем самым приносил необходимую жертву на священный алтарь спокойствия и стабильности своей подпольной империи. В конце концов, те чиновники из различных ведомств, которых ему удалось прикормить и поставить себе на службу, должны выполнять и государственный заказ – ловить преступников, наркоторговцев, похитителей молоденьких девочек, отчитываться перед народом, а главным образом перед вышестоящим начальством за те деньги, которые им платило государство. И вот месяц назад над его империей, над этим отлаженным механизмом, над государством в государстве, нависла вполне серьезная угроза разоблачения. Офицер из службы безопасности республики сообщил, что мансуровским бизнесом заинтересовалась русская разведка, Мало того, по словам этого офицера, разведчикам удалось установить всю цепочку незаконных переправок через границу, вплоть до секретных перевалочных баз в горах. Это сообщение вызвало у Мансурова целую бурю эмоций. Панический страх, отчаяние, звериная злоба, бешенство, желание кого-нибудь убить. Закрывшись в своем кабинете, Аман Мухаммеджанович в считанные минуты разнес его в дребезги. Потребовалось две с лишним недели, чтобы восстановить его в первозданном виде. Когда гнев Мансурова утих, он трезво рассудил, что тот, кто обладает информацией о нем и его делишках, вряд ли станет передавать ее обычным путем, а постарается положить ее на стол своего начальства лично. А это значило, что у него, Мансурова, было время, чтобы найти и обезвредить этого человека. В самой Киргизии Мансуров не боялся никаких разоблачений. У него было достаточно методов и средств, чтобы заткнуть или купить самую луженую глотку республики. Но осложнять отношения с российскими спецслужбами ему не хотелось, поскольку он прекрасно знал, как их представители умеют отравлять жизнь таким, как он, бизнесменом. И то, что произошло с ним и его людьми несколько часов назад, доказывало самые худшие предчувствия Мансурова. Такой полновесной, звонкой, а главное болезненной оплеухи он еще ни разу не получал. Русские спецназовцы не просто его унизили, они втоптали его в грязь, размазали по стене. Мало того, они словно в насмешку над ним и его унижением даже не попытались убить его. Они просто уехали, тихо, не прощаясь. Такого Мансуров простить не мог. Единственным положительным моментом во всей этой истории можно было считать только то, что он наконец увидел того человека, который вскрыл всю его хорошо законспирированную сеть. Мансуров еще раз прошелся по кабинету, посмотрел на напольные часы. «А русских как минимум четверо», – спокойно рассуждал он. «Но подготовка у них совершенная». Они вдвоем смогли уложить шестерых моих бойцов. И если бы они не воспользовались нашей машиной, на которой стоят специальные маяки, то наверняка бы благополучно ушли. Что это значит? А то, что мои люди против этих спецназовцев практически бессильны. Нужны профессионалы более высокого класса. Азабек! Громко крикнул Мансуров, останавливаясь посреди кабинета и закладывая руки за спину. «Иди сюда, шайтан!» Дверь кабинета открылась мгновенно, как будто тот, кого звали, стоял прямо за ней в ожидании. На пороге почтительно застыл высокий человек с абсолютно лысой головой, аккуратно подстриженной бородкой и совершенно невыразительным лицом. «Звал? Брат!» вопросительно спросил он. «Что ты скажешь о сегодняшнем происшествии?» Без предисловий спросил Аман. Азабек был дальним родственником, который был ему многим обязан. В частности, сытой жизнью. Он приехал в Бишкек с юга Киргизии. Мансуров полностью ему доверял и всегда любил советоваться с ним. Точнее сказать, Аман Мухаммеджанович рассуждал. А Азабек обязан был слушать. Кроме того, именно через Азабека Мансуров поддерживал связь с исламскими экстремистами, которые обосновались в Ферганской и Ошской долинах. Мансуров помогал им деньгами, продуктами, оружием и вообще всем, что требовалось. Он справедливо считал, что иметь под рукой таких союзников никогда не лишнее. А что можно сказать? — пожал плечами родственник. — Если бы не пулемет, я бы сделал из них красный тюльпан. — Я не спрашиваю, что бы ты из них сделал, — жестко перебил родственника Мансуров. — Я спрашиваю, что ты о них думаешь. Они воины или нет? Азабек на мгновение наморщил лоб, пристально всматриваясь в лицо Амана Мухамеджановича, стараясь угадать, какого ответа от него ждут. — Наверное, воины, — не очень уверенно проговорил он. — Вот именно, что воины, — удовлетворенно кивнул Мансуров, — и сами мы с ними не справимся. Мне нужна помощь твоих братьев из Оша. Когда они смогут приехать? «Как только я им позвоню», – быстро ответил Азабек и попытался улыбнуться. «Тогда звони им немедленно», – приказал Мансуров, бросая на стол мобильный телефон. «Максимум к вечеру они должны быть здесь». «Да «Они будут раньше, брат», – проговорил Азабек, почтительно беря телефон. «Как только я скажу, что ты их зовешь, они сразу же приедут». Пока он набирал номер, ждал ответа, а потом разговаривал, Мансуров подошел к висевшей на стене подробной карте Киргизии. «Послушай, что я придумал, Азабек», – проговорил он, когда родственник закончил переговоры с экстремистами. «Русские взяли то, что им было нужно. Теперь им надо уйти так же незаметно, как и приходили». Для этого у них есть несколько дорог, самая простая из которых – через перевалы Чуйской долины. Но для этого нужен хороший проводник. Ты должен сделать так, чтобы они нашли этого проводника, и он повел их по той тропе, которую я ему укажу. Ты все понял, Азабек? Да, брат. Тогда немедленно выезжай в долину и жди меня там. Ты хочешь все сам видеть, брат? Удивленно вскинул брови Азабек. «Я хочу видеть, как они умирают», — с нескрываемым пафосом ответил Мансуров. «Когда приедут люди?» «Через три часа. Я сказал, что дело очень серьезное. Обещали прислать самых опытных». «Это хорошо. Все, переоденься и езжай в кишлак». Азабек поклонился и бесшумно исчез. Оставшись один, Мансуров опять начал ходить по кабинету. Идея завести русских спецназовцев в засаду пришла ему в голову не сразу. Злоба, душившая его, не давала ему возможности соображать трезво и холодно. И только немного успокоившись, он понял, что прорываться русские могут только на севере страны. А это та самая территория, которая почти полностью подконтрольна ему. Оставалось только наметить правильный маршрут и успеть разместить засаду. Поразмыслив, Аман Мухаммеджанович решил, что не станет убивать всех, а постарается взять несколько человек живыми. Смакуя предстоящую месть, он напрочь забыл о том, ради чего вообще все это затевалось. И только когда один из охранников доложил, что прибыли люди из Оша, Мансуров вспомнил о главном. Приказав накормить и разместить боевиков-экстремистов, он задумчиво перебирая четки, тихо проговорил. «И да поможет нам всемогущий Аллах!»